Любовный круг Действительно, старая княгиня мелкими спорами шагами подошла к мужчинам и строго погрозила веером Соколову. «Граф, да вы просто медведем каким-то стали. Смутили покой моей очаровательной племянницы. Та киснет в зале в полной меланхолии, а вы здесь спрятались, заставляете старую женщину вас искать по всему дому». Соколов самым веселым видом поймал руку княгини, поцеловал с чувством и громко произнес. «Право, Анна Алексеевна, мне стыдно, тем более, что молодую княжну я помню совсем ребенком. А теперь она стала... Ах, просто очаровательна! Как ее родитель себя чувствует!» «Егорушка?» — переспросила княгиня, и в ее голосе звучали и презрение, и жалость, которые она не желала скрывать даже от постороннего человека Курлова. «Оставил Марию нищей, такое состояние промотал, а сам болеет все время. Мария почти не отходит от его одра». «Надо бы навестить Егора Алексеевича», — шумно вздохнул Соколов. Лицо княгини оживилось. «Вот-вот, навестите. Он вас, сударь, маленького на качелях качал». Глаза её хитро вспыхнули. «Да и в холостом звании не надоело вам болтаться? Не век же вдовцом ходить. Ну, спешите, сейчас вальс начнётся». Соколов последовал совету, направился в залу, на ходу натягивая на свои крупные руки белые перчатки. Уже через минуту-другую, вызывая восхищение окружающих, крепко охватив талию княжны Марии Егоровны, лихо вальсировал с нею, словно не чувствуя своего большого тела. Княжна часто дышала, ее белое платье с розовым поясом подчеркивало прекрасное сложение тела, а зарумянившееся свежее личико светилось счастьем. В перерыве между вальсом и кадрилью Соколов рассказывал княжне что-то забавное, интересовался здоровьем Егора Алексеевича и обещал непременно уж завтра навестить больного папеньку. Когда раздались звуки кадрили, Соколов повел в круг княжну и выделывал столь ловкие и замысловатые фигуры, что вновь вызвал общее восхищение, особенно молодых дам, и затмил всех других танцоров и при этом он успел наговорить княжне кучу милых комплиментов, сравнивая ее и со свежей розой, и с недоступной горной вершиной, сверкающей нетронутыми снегами. В ответ княжна лишь молча улыбалась и простодушно отвечала. «Право, граф, вы смеетесь надо мной». Все шесть фигур кадрили закончились, но дирижер, желая продолжить общее удовольствие, вновь сыграл ретурнель контрданса и громко скомандовал. «Гран-раунд!» Это было его правом ввести в танец дополнительные фигуры. И Соколов вновь повел в круг сиявшую восторгом первой любви к нежну.